Уильям Хоуп Ходжсон «Свистящая комната» «Я явился с опозданием, и Карнаки добродушно погрозил мне кулаком, после чего, открыв дверь в столовую, пригласил нашу компанию Джессопа, Аркрайта, Тейлора и меня отобедать». Мы чудесно пообедали, впрочем, как обычно, и, следуя своему обыкновению, Карнаки помалкивал за трапезой. Наконец мы разместились в привычных местах с вином и сигарами, и Карнаки, который уютно устроился в своем просторном кресле, без лишних вступлений приступил к повествованию. Я только что снова вернулся из Ирландии и подумал, что, может быть, вам, друзья, будет интересно услышать новости. Да и, честно говоря, после того, как я все расскажу вам, думаю, что сам лучше пойму произошедшее. Должен признаться, что с самого начала и до настоящего времени пребываю в состоянии абсолютнейшего недоумения». Дело в том, что мне пришлось столкнуться с одним из самых странных случаев явления привидений или разновидностью дьявольщины во всей моей практике. Дело было так. Последние несколько недель я провел в замке Ястре, приблизительно в 20 милях от северной оконечности Голуэ. В прошлом месяце я получил письмо от мистера Сида Тассака, который не так давно приобрел это имение, и когда перебрался в него, обнаружил, что он купил весьма странный образец недвижимости. Когда я приехал туда, он встретил меня на станции в прогулочном экипаже и повез к замку, который, кстати, именовал «Лачушкой». Мистер Тасок обосновался там со своим младшим братом, еще мальчишкой, и другим американцем, наполовину слугой, наполовину компаньоном. Похоже было, что прежние слуги в полном комплекте, так сказать, оставили дом. И троица справлялась сама собой, полагаясь на помощь какой-то приходящей прислуги. Хозяева организовали импровизированную трапезу, и за едой Тассок рассказал мне о причинах своего беспокойства. Дело оказалось совершенно экстраординарным и не похожим на все, с чем мне приходилось прежде сталкиваться. Впрочем, тот случай с жужжанием тоже был весьма странным. Так вот, Тассок начал прямо с середины истории. «У нас в этой лачушке...» обнаружилась комната, в которой слышен какого-то адского рода свист. Такая разновидность привидения. Свист может начаться в любое время, но когда он появится, предугадать невозможно. И он продолжается до тех пор, пока не вселит в тебя страх. Все слуги оставили дом, как вам известно. Свист этот не похож ни на что. И это не ветер. Одним словом, сами услышите». «Мы все ходим здесь с пистолетами», — сказал мальчик, похлопав себя по карману. «Неужели дело настолько плохо?» — спросил я. И старший брат кивнул. «Звук может быть негромким», — заметил он. «Но подождите и услышите сами. Иногда мне кажется, что его производит какая-то адская тварь, но уже в следующий миг мне кажется, что кто-то разыгрывает меня». «Разыгрывает?» – переспросил я. «С какой целью?» «Вы хотите сказать, что люди обыкновенно имеют какую-то причину для шуток, настолько необычных, как это? «Ладно, расскажу вам. В этой провинции живет леди по имени Мисс Донахью, которая должна стать моей женой ровно через два месяца. Девушка безумно хороша!» И насколько я могу судить, моя голова оказалась в самом что ни на есть осином ирландском гнезде. Целая дюжина пылких ирландцев ухаживала за ней битых два года. И теперь, когда я явился сюда и отодвинул их, они воспылали ко мне лютой ненавистью. «Вы понимаете все возможные последствия?» «Да», — сказал я, — «понимаю». Но, быть может, не все. Мне непонятно, какое отношение это может иметь к комнате. Скажем такое, после помолвки с мисс Донахью я начал искать для нас дом и приобрел эту крохотную лачушку. Потом я сказал своей невесте однажды вечером во время обеда, что решил поселиться здесь. И она спросила меня, не боюсь ли я свистящей комнаты. Я ответил ей, что, должно быть, получил ее в порядке премии, поскольку ничего не слышал о ней. При разговоре присутствовали некоторые из ее бывших ухажеров, и я увидел, как они обменялись улыбками. После некоторых расспросов я выяснил, что за последние двадцать свойстиком лет дом этот уже покупали несколько раз, и всякий раз... После опробования он вновь оказывался в продаже. Ну, после обеда парни стали поддевать меня и предлагать пари на то, что я не продержусь в доме и шести месяцев. Раз или два я бросал взгляд на мисс Донахью, чтобы удостовериться в том, что они не разыгрывают меня, и при этом вполне убедился, что она воспринимает весь разговор... Отнюдь никак шутку. Но не только от того, что со мной обращались насмешливо, а и потому, что она действительно верила в побасенку о свистящей комнате. Словом, после обеда я сделал все, чтобы поквитаться с этими ирландцами. Я принял все пари и заверил их. Надо полагать, что мой выигрыш послужит для некоторых из них серьезным ударом. «Но проигрывать я не собираюсь». «Ну, вот, собственно, вся история». «Не вполне», — сказал я. «Пока мне известно только то, что вы купили замок, в котором есть в известной мере странная комната, и заключили несколько пари. Еще я знаю, что ваши слуги испугались и разбежались. Но расскажите мне подробнее об этом свисте». «Ну да!» — воскликнул Тасок он начался на вторую ночь нашего пребывания здесь. Я старательно оглядел всю комнату, как вы понимаете, естественно, днем, поскольку разговоры в Арлистри, доме мисс Донахью, заставили меня удивиться. Комната показалась мне совершенно такой же, как и все остальные комнаты старого крыла, разве что, может быть, более тоскливой». Впрочем, это впечатление могло быть результатом нашего разговора. Свист начался примерно в 10 вечера, на вторую ночь, как я уже сказал. Том и я находились в библиотеке, когда до наших ушей донесся немыслимый, странный свист, исходивший из восточного коридора. Комната эта находится в Восточном крыле, но ну, вы уж знаете. «А вот и наш добрый призрак», — сказал я Тому, и, похватав со стола лампы, мы отправились поглядеть. И, скажу я вам, уже в коридоре у меня перехватило горло. Настолько бесовски странным оказался звук. В известной мере он напоминал какую-то мелодию, однако скорее было похоже, что какая-то... «Мерзкая тварь насмехается над тобой, намереваясь при этом зайти тебе за спину. Вот так мы себя чувствовали. Оказавшись перед дверью, мы не стали ждать и распахнули ее настиж. И тут скажу я вам, звук словно ударил мне в лицо. Том сказал, что ощутил то же самое, некую смесь потрясения и возбуждения». Мы принялись оглядываться по сторонам, а уже скоро ощутили такую тревогу, что выскочили наружу, и я запер за собой дверь. Спустившись сюда, мы какое-то время приходили в себя. А когда наши нервишки подуспокоились, решили, что нас основательно провели. Поэтому, захватив по палки, Мы вышли из дома, полагая, что шутку над нами разыгрывает один из оскорбленных в своих намерениях ухажёров. Однако в саду и ветка не шевелилась. Мы вернулись в дом, обошли его и снова нанесли визит в странную комнату. Однако оставаться там было просто невозможно, невыносимо. Едва ли не сразу мы выскочили обратно и опять заперли дверь. Не знаю, как точнее сказать, но мне казалось, что мы находимся перед чем-то невероятно мерзким и ужасно опасным. Понимаете? С тех пор мы не расстаемся с пистолетами. Конечно, на следующий день мы буквально перевернули комнату вверх дном, обшарили весь дом и обыскали все поместье. Однако ничего странного так и не обнаружили. «И я не знаю теперь, что и думать. Да разве что разум твердит мне, что эти хитрые ирландцы придумали какой-то коварный план, чтобы выгнать меня из поместья». «После этого вы что-нибудь предпринимали?» — спросил я. «Да. Наблюдали за дверью комнаты снаружи по ночам, обыскивали земли поместья, простукивали стены и пол комнаты. Мы сделали все. Что могли придумать? И поскольку свист начал действовать нам на нервы, послали за вами. К этому времени мы покончили с едой, и когда вставали из-за стола, Сид тасок вдруг окликнул меня. «Вот! Слышите?» Мы мгновенно замолчали и прислушались. И тут я услышал этот необычный... Гулкий свист Чудовищный Не имеющий ничего общего с человеческим Доносящийся откуда-то из недр Уходящего направо от меня коридора «Боже мой!» промолвил Тасок «А ведь только стемнело!» «Берите свечи и пошли!» Буквально через несколько мгновений Мы оказались за дверью столовой на лестнице Тасок свернул длинный коридор, а мы бежали следом за ним, прикрывая на бегу свечи. По мере нашего приближения звук как будто заполнил собой весь коридор, и в конце концов я ощутил, что словно сам воздух пульсирует под действием какой-то не сдерживавшей себя колоссальной силы. Ощутил близость чудовища. Если хотите... Ощутил окружившую нас со всех сторон мерзость Тасок отпер дверь, а потом, толкнув ее ногой, отскочил назад и выхватил свой револьвер Едва дверь распахнулась, звук обрушился на нас силой, которую невозможно объяснить тому, кто не слышал его с жуткой определенностью, словно бы окутанная мраком комната раскачивалась и корчилась перед нами в злой и безумной насмешке под собственные взвизги, всхлипы и стоны. Просто стоять и прислушиваться к ним значило наполняться ошеломляющим откровением. «Это было так, словно кто-то вдруг поставил тебя перед разверзшейся бездной и сказал...» «Вот он, ад!» «И ты понимаешь, что это абсолютная правда!» Сделав шаг в комнату, я приподнял свечу над головой и торопливо огляделся. Тассок вместе с братом присоединился ко мне и встал за спиной. Все мы подняли свечи повыше. Пронзительный, свизгливыми нотками свист оглушил меня». «И тут я услышал, как нечто говорит мне прямо в ухо, четко и ясно!» «Убирайтесь отсюда и поживее! Ну же, быстро!» «Как вам, друзья, прекрасно известно, я никогда не пренебрегаю предупреждениями подобного рода. Конечно, подчас они могут оказаться всего лишь голосом расшалившихся нервов, но, как вы помните...» Именно такое предупреждение спасло меня в деле серого пса и в экспериментах с «желтым пальцем», ну и в других случаях. Словом, я повернулся на месте к своим спутникам и выдохнул. «Выходим! Ради бога, скорее!» Буквально через мгновение мы оказались в коридоре. Тут к этому неистовому свисту и вою примешался зловещий стон, и вдруг... Ударом грома на нас обрушилась полная тишина. Я захлопнул дверь и запер ее, а потом, не выпуская из рук ключа, посмотрел на своих спутников. Они были бледны, как снег, и я подумал, что и сам, наверное, ничем не отличаюсь от них. Мы стояли на месте и молчали. И идемте отсюда и выпьем немного виски проговорил наконец тасок постаравшийся придать своему голосу по возможности нормальное звучание и первым направился вниз. Я шел последним за братьями и потому знаю, что все не только я сам, то и дело оглядывались назад. Когда мы спустились вниз тасок пустил бутылку по кругу налив себе он брякнул бокалом об стол и рухнул в кресло. — Очаровательный сосед по дому, не правда ли? — проговорил он и почти без паузы добавил. — Но чего ради карнаки вы с такой решительностью выставили нас из комнаты? — Нечто, словно бы приказало мне немедленно убираться. — Звучит, конечно, глуповато и суеверно, но когда тебе приходится иметь дело с подобного рода вещами, стоит обращать внимание и на самое странное из фантазий. Хотя бы над тобой и насмехались. Потом я рассказал ему о деле серого пса, и он то и дело с пониманием кивал. «Конечно же», — продолжил я, — «все это может оказаться ничем иным, как остроумным фокусом ваших соперников. Но лично я, хотя и намереваюсь подходить к делу без предвзятости, все же считаю, что во всей этой истории есть нечто зловещее и опасное». Мы еще немного поговорили, а потом Тассок предложил партию в бильярд, которую мы и сыграли в половину внимания, все время поглядывая в сторону двери и прислушиваясь к звукам. Впрочем, их не было. И потом, после кофе, он предложил пораньше отправляться спать и тщательно осмотреть комнату уже утром. Моя спальня располагалась в более новой части замка, и дверь ее выходила в картинную галерею. Из восточной конечности галереи можно было пройти в коридор восточного крыла. Его отделяли от галереи две старинные тяжелые дубовые двери, казавшиеся достаточно странными при взгляде на более современные двери отдельных комнат. Добравшись до своей комнаты, я не стал ложиться в постель, но принялся распаковывать запиравшийся на ключ чемодан с аппаратурой. Я намеревался немедленно произвести пару предварительных шагов в своем исследовании этого необычайного свиста. Наконец, когда весь замок погрузился в тишину, я выскользнул из своей комнаты и направился к выходу в большой коридор. Открыв одну из невысоких приземистых дверей, я провел лучом моего карманного фонарика по коридору. В нем было пусто, и я вошел в дверь, затворил за собой дубовые створки, а потом пошел по коридору, посвечивая то вперед, то назад и держа на свой револьвер. Я повесил на шею для защиты гирлянду из чеснока, и наполнивший коридор запах придавал мне уверенности. Вам ведь известно, что чеснок является удивительно надежной защитой против некоторых более обыкновенных форм половинной материализации Айриаи, с помощью которых, по моему мнению, и производился этот свист. Хотя в тот период расследования я был вполне готов обнаружить естественную его причину. Поскольку, как это не удивительно, в огромном большинстве случаев, с которыми приходится иметь дело, не обнаруживается ничего сверхъестественного. Помимо гирлянды я вставил в уши подольки чеснока. Я не собирался проводить в комнате более нескольких минут, однако надеялся остаться в безопасности. Дойдя до двери и опустив в карман руку за ключом, я вдруг ощутил тошнотворную вонь. Однако я не собирался возвращаться, если это зависело только от меня самого. Отперев дверь, я повернул ручку, а потом резко толкнул дверь ногой, как это делал тасок и извлек револьвер, хотя я не рассчитывал, по правде говоря, им воспользоваться. Я обвел лучом фонарика комнату и шагнул внутрь, ощущая при этом отвратительное и жуткое чувство, возникающее у человека, идущего навстречу притаившейся опасности. Я постоял несколько секунд, выжидая. Однако ничего не случилось, и в комнате было пусто, от угла до угла. А потом, понимаете ли, я вдруг осознал, что комната просто наполнена самым отвратительным безмолвием причем безмолвием, целенаправленным, тошнотворным, как любой из грязных звуков, которое позволено производить тварям. Помните, что я рассказывал вам о деле безмолвного сада? Ну так вот, эта комната была наполнена такой же зловещей тишиной жестоким спокойствием чудовища, которое разглядывает тебя, оставаясь при этом незамеченным, и полагает, что ты попался. Ну, я сразу понял это и сорвал крышку с фонаря, чтобы осветить всю комнату. Я взялся за дело стремительно, стараясь действовать с быстротой молнии, но внимательно оглядываясь по сторонам. Я запечатал оба окна крест-накрест человеческими волосами и прикрепил их к рамам. Тем временем помещение словно заполняло странная, едва заметная напряженность, и атмосфера в комнате сделалась более густой. Я уже понимал, что здесь нечего делать без полной защиты, поскольку можно было не сомневаться в том, что передо мной не просто проявление Айриаи, Одна из самых худших форм — сайитья, уже знакомая вам по делу ворчащего человека. Закончив с окнами, я поспешил к огромному камину. В нем была устроена странная такая железная решетка, выступавшая с задней стороны арки. Я запечатал отверстие с семью человеческими волосками, седьмой поперек шести остальных. И как только я закончил, в комнате раздался насмешливый свист. По моему позвоночнику пробежал нервный холодок, дотянувшийся через голову долба. Отвратительный звук наполнял комнату какой-то неожиданной, гротескной пародией на человеческий свист, словно какой-то монстр размером с гаргантюа насвистывает про себя. В самый последний миг, накладывая последнюю печать, я уже не сомневался в том, что наткнулся на один из тех редких и жутких случаев, когда не имеющие души воспроизводит функции наделенного душою. Схватив фонарь, я бросился к двери, оглядываясь через плечо, ожидая появления твари. И она явилась в тот самый миг, Когда я схватился за ручку, с визгом, полным невероятного гнева, пронзившим негромкое гудение свиста, я вылетел наружу, хлопнул дверью и запер ее, а потом привалился к противоположной стене коридора с весьма забавным чувством, поскольку едва успел улизнуть. ибо несть ограды. И не обрести ее святостью, ежели монстер имеет силу рещи через древо и камни. Так гласит манускрипт Зигзанда, и доказательство всему я получил в деле окивающей двери. Нет защиты от этой разновидности чудовища, разве что на малое время поскольку оно способно воспроизвести себя внутри самого защитного материала, которым вы можете воспользоваться или использовать его в собственных целях, и имеет власть явиться внутри Пентакля, хотя и не сразу. Можно, конечно, произнести неведомую последнюю строку обряда Саама. однако знание ее весьма сомнительно, а опасность чрезвычайна и даже тогда она может защитить лишь на пятерицу сердечных биений, как сказано у Зигзанда. Изнутри комнаты доносился постоянный и чуть задумчивый свист. Однако он вскоре стих, и воцарившаяся тишина показалась мне еще худшей, ибо она была полна скрытой угрозы. «Чуть погодя я запечатал дверь с волосами», Торопливо прошел по длинному коридору и, наконец, отправился в постель. Долгое время я лежал без сна, пока все-таки сумел уснуть. Однако примерно в 2 часа ночи до моего слуха донесся гулкий свист, проникавший даже сквозь запертые двери. Звук был невероятно громким, он, казалось, пронизывал весь дом ощущением ужаса. Словно бы, подумалось мне тогда, некий чудовищный гигант веселится в безумном карнавале, начавшемся в конце дальнего коридора. Я поднялся и сел на краю постели, не зная, следует ли сходить туда и взглянуть на печати, когда раздался стук в двери, и в мою комнату вошел тассок, накинувший халат на пижаму. «Я решил, что и вы тоже должны были проснуться, и потому пришел, чтобы поговорить. Не могу уснуть. Превосходно, не правда ли?» «Чрезвычайно», — сказал я, перебрасывая ему мою сигаретницу. Он закурил, после чего мы просидели, наверное, час за разговором, и все это время из коридора до нас доносился этот немыслимый свист. Наконец Тассок поднялся. «Давайте возьмем оружие и посмотрим, что там делает это чудовище», — сказал он, поворачиваясь к двери. «Нет», — воскликнул я, — «нет, ради бога! Я не могу сказать вам ничего определенного, но не сомневаюсь в том, что место, более опасное, чем сейчас эта комната, отыскать трудно». «Так значит, это действительно привидение?» — спросил он полным интереса голосом и без привычного веселья. Конечно, я сказал ему, что не могу пока дать определенного ответа на этот вопрос, но надеюсь, что скоро положение дел прояснится. После этого я прочел ему небольшую лекцию по поводу ложной рематериализации одушевленной силы через неодушевленно-инертную. Наконец он начал понимать ту конкретную опасность, которую может представлять комната, если она действительно место явления привидения. Примерно через час свист вдруг прекратился, и Тассок отправился спать. Я тоже улегся в постель, и, наконец, мне удалось ненадолго заснуть. Утром я отправился в комнату. Печати на двери оказались неповрежденными. Убедившись в этом, я вошел внутрь. Печати и волосы на окнах тоже никто не потревожил, однако седьмой волосок, протянутый поперек большого камина, оказался разорванным. Это заставило меня призадуматься. Я понимал, что мог в спешке слишком сильно натянуть его, так что он потом лопнул, однако волосок вполне могло разорвать и что-то еще». Тем не менее, человек, например, вряд ли смог бы просочиться между шестью оставшимися целыми волосками, просто потому что не обратил бы на них внимания, проникнув в комнату через камин, а просто шагнул бы вперед, не подозревая о самом их существовании. Сняв остальные волосы и печати, я заглянул в трубу. Наверху прямого дымохода виднелся клочок голубого неба. Широкий и чистый канал не позволял заподозрить существование тайного убежища или уголка. Тем не менее, я не мог довериться результатам столь поверхностного обследования, и после завтрака влез в комбинезон и поднялся на самый верх дымохода, внимательно осмотрел его, однако ничего не нашел. Потом я спустился и принялся обследовать всю комнату пол, потолок и стены, разделив их на квадраты по 6 дюймов, простукав их молотком и обследовав щупом, я не обнаружил ничего аномального. После этого я уделил три недели столь же тщательному исследованию всего замка, но ничего не нашел. Пришлось продолжить обследование уже с помощью микрофона, который я включил после того, как ночью опять начался свист. Дело в том, что если бы свист производился с помощью какого-либо механического устройства, подобный эксперимент показал бы мне его источник, если бы тот был укрыт в одной из стен. Да, время от времени мне приходится пользоваться и весьма современными методами. Конечно же, я не думал, что кто-то из соперников Тассака мог встроить в стену механическое устройство. Однако я считал возможным, что в давние времена в комнате могли поместить производящую свист в штуковину, может быть, ради того, чтобы наделить комнату репутацией, способной избавить ее от любопытствующих. «Понимаете, что я имею в виду?» Конечно же, было возможно, что в таком случае некто, выведав секрет машинерии, мог сыграть дьявольскую шутку над Тасаком. Как я уже говорил, обследование стен с помощью микрофона позволило бы мне выяснить это. Однако в замке не обнаружилось ничего подобного, и у меня практически не оставалось сомнений в том, что я имею дело с подлинным случаем так называемого наваждение. И все это время, каждую ночь, замок оглашал исходивший из комнаты нестерпимый свист. Казалось, что некий коварный разум, зная о предпринятых мной исследованиях, свистел и гудел в знак безумного и полного насмешки презрения. Скажу вам, что ощущение это было настолько же необычно, насколько ужасно. Время от времени разутой, ступая на цыпочках, я подходил к опечатанной двери. Я всегда держал комнату под всеми возможными печатями. Я подходил к ней во все ночные часы, и часто свист внутри приобретал зловещую и жестокую нотку, словно бы наполовину одушевленный монстр видел меня сквозь закрытую дверь и все то время визгливый гнусавый свист наполнял собой коридор, и я казался себе одиноким и несчастным парнишкой, оказавшимся сопричастным одной из мистерий ада. Каждое утро я входил в комнату, обследовал натянутые мной волоски и наложенные печати. После первой недели я протянул параллельные волоски вдоль всех стен комнаты и по потолку, а на выложенном полированным камнем полу разложил маленькие бесцветные пластинки липкой стороной кверху. Каждая из них была пронумерована и раскладывал их согласно определенному плану, так, чтобы зафиксировать движение любого живого создания, если ему придет в голову сделать несколько шагов по полу. «Никакое материальное создание...» не могло объявиться в комнате, не оставив следов, которые на утро сообщили бы мне об этом. Однако каждый раз все оставалось на своих местах, и я начинал думать, что могу рискнуть попытаться переночевать в комнате внутри электрического Пентакля. Тем не менее, я превосходно понимал, что это безумный поступок. Однако же я ощущал, что зашел в тупик, и готов на всё. Словом, однажды, около полуночи, я сломал печать и быстро заглянул внутрь. И тут, точно говорю вам, вся комната испустила безумный вопль и словно бы потянулась ко мне всеми своими тенями, так, словно все стены разом выпятились в мою сторону. Конечно же, вы можете сказать, что в этом была виновата моя фантазия. Тем не менее, с меня хватило уже одного вопля, и я захлопнул дверь и запер ее, ощущая сильную слабость в ногах. И тогда, когда я был готов уже к чему угодно, на меня свалилось известного рода открытие. Было около часа ночи, и я не спеша обходил вокруг замка, стараясь ступать по мягкой траве. Оказавшись в тени восточного фасада, я услышал высоко над собой зловещий гнусавый свист, доносившийся из неосвещенного крыла. И тут впереди меня послышался негромкий мужской голос, произнесший с явным удовольствием «Святой Георгий! Не знаю, как вы, ребята!» Но я бы не стал приводить жену в такой дом». Фраза эта явно сошла с уст воспитанного ирландца. Кто-то начал было отвечать, но последовало резкое восклицание, а затем я услышал шаги, разбегающиеся во всех направлениях. Меня совершенно очевидно заметили. Несколько секунд я не сходил с места, ощущая себя полным ослом. Итак, в конце концов, это они устроили всю историю с привидениями. Каким же дураком я в конце концов оказался? Я не сомневался в том, что нечаянно столкнулся с какими-то из соперников Тассака, а ведь буквально только что был уверен в том, что мне предстоит борьба с настоящим, подлинным и жестоким злом. Тут же снова нахлынули и воспоминания о сотнях мелких подробностей, которые заставляли меня сомневаться в этом. Впрочем, имел ли я дело с естественными существами или сверхъестественными силами, выяснить оставалось еще многое. На следующее утро я сообщил Тассаку о своем открытии, и все следующие пять ночей мы внимательно следили за восточным крылом. Однако, так и не заметили никого возле него и все это время почти от заката до рассвета зловещий свист гудел высоко над нами во тьме. На следующее утро после пятой ночи я получил телеграмму, заставившую меня вернуться домой на следующем корабле. я объяснил тасаку, что просто обязан отлучиться на несколько дней и велел нести караул вокруг замка. потребовал я у него только одно дать мне нерушимое обещание никогда не входить в комнату между закатом и рассветом. Я объяснил ему, что ничего определенного нам так и не удалось узнать, и что если комната действительно такова, какой показалась мне с самого начала, то лучше ему умереть, чем хоть раз войти в нее после наступления темноты». Приехав сюда и уладив собственные дела, я решил, что вам, друзья мои, будет интересно узнать об этом деле. Кроме того, мне хотелось еще раз разложить обстоятельства в собственном уме, поэтому я и созвал вас. Завтра я вновь собираюсь туда, а по возвращении непременно расскажу вам нечто удивительное. Кстати, я забыл рассказать вам об одной любопытной вещи. Я попытался записать свист на фонограф, однако он не оставил на воске никакого отпечатка. И это действительно чрезвычайно странно, на мой взгляд, скажу я вам. Другая удивительная подробность заключается в том, что микрофон не усиливает звук, он даже не передает его. Не замечает, ведет себя так, словно никакого свиста вообще не существует. Словом, в настоящее время я полностью озадачен и ничего не понимаю. И мне хотелось бы знать, не забрезжило ли что-то в ваших добрых и мудрых головах? В моей, по крайней мере, пока еще пусто. Он поднялся на ноги. Ну, «А теперь доброй ночи», — сказал он, и сразу же стал выпроваживать нас на улицу. На сей раз без оскорблений. Через две недели он прислал каждому из нас визитную карточку, и, как вы понимаете, на сей раз я не стал опаздывать. Когда мы собрались, Карнаки сразу же повел нас в столовую, а после того, как мы отобедали и устроились поудобнее, начал с того самого места — на котором закончил в прошлый раз. «А теперь слушайте внимательно. Я расскажу вам нечто странное. Я вернулся назад поздно вечером, и мне пришлось пешком добираться до замка, так как я никого не уведомлял о своем возвращении. Стояла ясная лунная ночь, так что прогулка оказалась скорее удовольствием, чем неприятной необходимостью. Когда я приблизился к дому, он оказался погруженным во тьму, и я подумал, что неплохо будет обойти замок снаружи и проверить, несут ли стражу Тасок или его брат. Однако я не сумел их найти, и решил, что они устали и отправились спать. Проходя мимо фасада восточного крыла, Я услышал доносившийся сверху знакомый гнусавый посвист комнаты, нарушавший ночную тишину. В нем звучала странная нотка. Я слышу ее и сейчас, негромкая, постоянная, полная какой-то странной задумчивости. Я посмотрел вверх на освещенное луной окно и вдруг подумал, что стоит принести лестницу из конюшни, и попытаться заглянуть в комнату снаружи. Приняв это решение, я обогнул замок и вышел на задний двор, где среди всякого хлама отыскал длинную и достаточно легкую лестницу. Впрочем, до чего же тяжелая она оказалась для меня одного? Ведает только Бог. Сначала мне показалось, что я никогда не сумею поднять ее в одиночку. Однако... В конце концов, я сумел справиться и очень осторожно приставил конец лестницы к стене, чуть пониже переплета того окна, которое было пошире. Осторожно, стараясь не шуметь, я поднялся по лестнице. Наконец, лицо мое оказалось на уровне подоконника, и я заглянул внутрь озаренной лунным светом комнаты. «Конечно же, нечестивый свист здесь был громче, однако в нем по-прежнему оставалась та нотка, насвистывавшая негромко себе под нос нежити. Попробуйте представить ее себе». И все же, невзирая на меланхоличность, в свисте угадывалось нечто жуткое и громадное. Колоссальная пародия на человека, словно бы до слуха моего доносился свист чудовища, наделенного губами монстра и душой человека. И вот в этот-то миг я увидел нечто. Пол посреди просторной и пустой комнаты вспучивался странный и мягкой с виду горкой, посреди которой зияло трепещущее отверстие, пульсировавшее в такт негромкому, но могучему гудению. Время от времени дыхание ее прерывалось, отверстие словно втягивало в себя воздух и вновь разражалось этой немыслимой мелодией. И тут до моего онемевшего ума дошло, что штука эта — Живая, я смотрел на губы, колоссальные, почерневшие, покрытые волдырями, освещенные лунным светом. Они вдруг надулись, превращаясь в целый холм силы и звука, жесткий и грубый, четко обрисовывавшийся в лунном свете густой слой пота лежал на громадной верхней губе. И в этот же самый миг свист превратился в безумный виск, заставивший меня оцепенеть наверху моей лестницы за окном. А потом, буквально в следующий миг, передо мной оказался ровный пол комнаты. Гладкий полированный каменный пол, простиравшийся от стены к стене. И наступило абсолютное молчание. Представьте себе, какими глазами смотрел я внутрь притихшей комнаты, вспоминая зрелище, которое только что было перед моими глазами. Я оказался себе больным и испуганным ребенком, желающим только спокойно спуститься вниз с этой самой лестницы и как можно быстрее убежать прочь. Но в этот самый миг я услышал голос Тассака, взывавший ко мне изнутри комнаты и моливший, моливший о помощи. Боже мой! Я находился в таком потрясении. Охваченному страхом мне казалось, что ирландцы все-таки заманили его внутрь и теперь торжествуют. А потом зов повторился, и, разбив окно, я прыгнул внутрь комнаты, чтобы помочь бедняге. Я смутно ощущал, что зов исходил откуда-то из мрачного зева большого камина и сразу же бросился к нему. Однако там никого не оказалось. «Тасак!» — крикнул я. Отражения моего голоса заметались по пустому помещению. И в тот же самый миг меня словно озарило. Я понял, что Тасака здесь не было, и никто не кричал. Охваченный мучительным страхом, я бросился к окну, и тут страшный и ликующий виск пронзил комнату. Слева от меня торцовая стена, вздуваясь, тянула ко мне пару немыслимых губ, черных, чудовищных, находившихся в ярде от моего лица». Нелепым и безумным движением я потянулся за револьвером, имея в виду не эту страшную нежить, а себя самого, ибо грозившая мне опасность была страшнее тысячи смертей. И в этот миг неведомая последняя строка обряда сама, негромко прозвучала в комнате. «Случилось то, что мне уже приходилось переживать Однажды вокруг меня с ровным и монотонным шорохом посыпалась пыль, и я понял, что жизнь моя ничего не стоит, и в буквальном смысле слова висит на волоске посреди бурного, кружащего вокруг меня водоворота незримых тварей. А потом ощущение это оставило меня. Я понял, что может быть останусь в живых, Душа моя вновь соединилась с телом, жизнь и сила вернулись ко мне. Я отчаянно метнулся к окну и бросился наружу вперед головой, ибо, признаюсь честно, в этот миг смерть была мне нипочем. Рухнув на лестницу, я скользнул по ней вниз и, перехватывая руками, извиваясь, живым добрался до самого низа. И сел... Там, где упал, в мягкой и влажной траве, посреди лужицы лунного света. А над моей головой через разбитое окно комнаты все доносился негромкий свист. На этом все и закончилось. Поняв, что остался невредимым, я обошел замок и стуком в окно разбудил Тассака. Меня впустили, после чего мы долго беседовали за добрым виски, ибо я находился в полном расстройстве мыслей и чувств. Рассказав по мере возможности все как было, я объяснил Тасаку, что всю отделку комнаты нужно сломать и каждый кусок ее сжечь в топке, окруженный пентаклем. Он кивнул. Что еще можно было сказать? А потом я отправился спать приставив к работе целую рать, за 10 дней мы превратили убранство комнаты в дым и, как следует, прокалили горелкой каменные стены. Когда рабочие начали сдирать панели, я получил твердое свидетельство начала этой кошмарной истории. Над большим камином, после того, как сняли дубовые панели, обнаружился вмурованный в стену камень святым орнаментом, на котором была старинная надпись. Древние тельтские письмена гласили, что в этой комнате был сожжен Диан Кинси, шут короля Альцофа, составивший песнь глупости на короля Эрнора из седьмого замка. Справившись с переводом, я показал его Тасаку. Он немедленно взволновался, поскольку знал эту старинную повесть, отвел меня в библиотеку посмотреть на древний пергамент, на котором история эта была изложена во всех подробностях. Впоследствии я обнаружил, что местные жители прекрасно помнят об этом случае, хотя и считают его скорее легендой, чем подлинным историческим эпизодом. Но уж во всяком случае никто и не предполагал, что старинное восточное крыло замка Ястре представляет собой остатки древнего седьмого замка. Ветхий пергамент поведал мне о том, что в старину здесь совершили весьма грязное дельце. Получалось, что король Альцов и король Эрнор являлись врагами, так сказать, от рождения. Однако в течение многих лет их борьба ограничивалась лишь небольшими набегами до тех пор, пока Диан Тинси не пропел против короля Эрнора «Песнь глупости». И сделал он это перед королем Альцофом. И такое одобрение высказал этой песне король Альцов, что отдал шуту одну из придворных дам в жены. Постепенно песню узнали все в округе, и, наконец, она дошла до слуха короля Эрнора, который разгневался так, что пошел войной на старого недруга, взял его замок штурмом и сжег короля вместе с замком. Но шута Диана Тинси привез в свой собственный замок, приказал вырвать ему язык за сочиненную песню и заточил в одной из комнат восточного крыла, явно использовавшуюся для всяких неаппетитных дел. А жену шута взял себе на ложе забавы ради. Но однажды ночью жена Диана Тинси исчезла, а утром ее нашли в объятиях мужа. Тот сидел, насвистывая песню глупости, поскольку петь ее он более не мог. Тогда Диана Тинси зажарили живьем в громадном камине, возможно, на той самой решетке, о которой я уже упоминал. И до самого мгновения смерти Диан Тинси насвистывал песню глупости, слов которой не мог более произнести. После этого по ночам в комнате начали часто слышать какой-то свист, а потом в ней появилась какая-то зловещая сила, так что никто не осмеливался заночевать в ней. Скоро и король перебрался в другой замок, ибо свист тревожил его. Ну вот и все. Конечно же, я всего лишь коротко пересказал то, что было написано на пергаменте. Но история достаточно интересное, Как вам кажется?» «Да», — согласился я, отвечая за всех остальных. «Но как могла эта тварь набрать такую чудовищную силу?» «Один из случаев продолжения мысли, оказывающие положительное воздействие на окружающую материю», — ответил Карнаки. «Процесс должен был совершаться не одно столетие, чтобы возникло такое чудище». Это подлинный случай проявления саити ити лучше всего уподобить живой духовной плесени, пронизывающей саму структуру эфирных волокон и, конечно же, требующей для своего роста особого контроля над вовлеченной в него материальной субстанцией. В нескольких словах этого не объяснишь. «Но что разорвало седьмой волосок?» — спросил Тейлор. Однако Карнаки не знал этого. Он сказал, что, скорее всего, просто слишком натянул этот волос. Он также объяснил, что, как они выяснили, разбежавшиеся от него ночью люди пришли к замку не для того, чтобы устроить какое-то безобразие, а чтобы послушать свист, сделавшийся вдруг предметом разговоров во всей округе. «И еще», — поинтересовался Аркрайт, — Имеете ли вы представление о том, что определяет применение неведомой последней строки обряда Сама? Мне, конечно, известно, что ею пользовались нечеловеческие жрецы в заклинании Раи. Но кто или что воспользовалось ею в вашем случае? Почитайте лучше монографию Харценса и мое приложение к ней об астралии и астральной координации и интерференции, — ответил Карнаки. — Тема чрезвычайно интересная, и я могу только сказать, что вибрации человека нельзя изолировать от астрала, как всегда полагают в случае нечеловеческого влияния, без мгновенной реакции сил, определяющих круговращение нашего мира. Иными словами, мы снова и снова получаем доказательство существования несокрушимой, защищающей нас силы, всегда становящейся между душой человека, не телом, конечно, и чудищами внешнего мира. Надеюсь, вы меня поняли. «Кажется, да», — ответил я. «То есть вы полагаете, что комната сделалась материальным выражением этого шута? что его прогнившая от ненависти душа выродилась в чудовище, правильно?» «Ну да», — проговорил Карнаки Кивая. «Полагаю, что вы достаточно точно выразили мою мысль. По странному совпадению считается, что мисс Донахью ведет свое происхождение, во всяком случае так мне рассказывали потом, от этого самого короля Эрнора. Это наводит на любопытное размышление, не так ли?» Брак совершается, и комната пробуждается к новой жизни. И как только мисс Донахью входит в нее... А? Оно ожидало там долгое время. Грехи отцов. Да, я думал об этом. Они венчаются на следующей неделе, и мне предстоит быть дружкой жениха. Отвратная перспектива. Однако... Тассок выиграл свои пари. «Только подумать, что было бы, войди она когда-нибудь в эту комнату!» Он мрачно кивнул головой, и мы четверо кивнули ему в ответ. После этого Карнаки поднялся и проводил нас до двери, где в своей дружеской манере выставил нас из своей квартиры на набережную, на свежий ночной воздух. «Доброй ночи!» — распрощались мы отправляясь по домам. Так все-таки, а что же случилось бы, если бы она вошла? Если бы вошла в комнату? Эта мысль теперь не оставляет меня.